Капля воды звонко упала на голову давным-давно почившего короля Бхриана кровавого топора. Недолго нам здесь еще торчать, сержант поинтересовался шнобби, наблюдая за длинной вереницей неторопливо бредущих мимо мертвых королей. Мистер Вайнс послал в город за сменой, ответил Фред Колонн, переминая с ноги на ногу. Сначала в пещере казалось тепло, но потом липкая сырость начинала пробирать до костей. Шноби, впрочем, от этого не страдал, поскольку был липким и сырым от природы. "У меня уже мурашки по коже, сержант", пожаловался Шноби, указывая на королей. "Если он шевельнется, я заору, думая о том, что ты тут был и все видел". Шнобби!» я много где был, сержант". "Да, но когда будут писать учебники истории, то..." Фред Колон замолчал. Он был вынужден признать, что в учебнике вряд ли упомянут его и шнобби. В любом случае, белочка будет тобой гордиться. Не знаю, сержант, грустно ответил шнобби. Она славная девушка, но боюсь, мне придется как-нибудь покуратнее ее отшить. Да ты что? Ну да, сержант. Недавно она решила угостить меня ужином и попыталась приготовить расстройственный пудинг, как моя мамаша. Фред колони улыбнулся, начиная с желудка. О да, никто не мог замутить расстройственный пудинг лучше твоей мамаши Шнобби. У белочки ничего не получилось, Фред пожаловался Шнобби, качая головой. А с мясной пирог, э, В общем, лучше не упоминать. Белочка не из тех, кто часто возится у плиты. Да уж, Шноби, ей привычней шест. Что правда, то правда. И я подумал, что касается старушки, тени толкай, конечно, никогда толком не поймёшь, куда она смотрит. Зато она готовит такие ракушки в масле, шноби вздохнул. Это весьма греет душу, да, согласился Фред. И знаешь, когда она колотила меня рыбиной, было совсем не больно, продолжал шноби. По-моему, мы даже достигли некоторого взаимопонимания. «Верите, может разбить Амара кулаком, сказал Колонн. Очень полезное умение. Поэтому я и решил поговорить с Ангвой!» – произнес Шнобби. Пускай посоветует, как поделикатнее отшить белочку. Хорошая идея, Шнобби, одобрил Фред. Эй, ничего не трогайте, сэр! иначе я вам пальцы отрублю. Эти слова, произнесенные самым дружелюбным тоном, были обращены к гному, который благоговейно потянулся к игральной доске. Но разумеется, мы с белочкой останемся друзьями, продолжал Шноби, когда гном шарахнулся. Пока у меня будет бесплатный вход в розовую киску, моя жилетка, ну или кольчуга, всегда в ее распоряжении, если она вдруг захочет поплакаться. Ты очень современно мыслишь, Шноби», похвалил Фред и улыбнулся в темноте. Все возвращалось на круги своя. По миру бродил вечный тролль. Кирпич плёлся за детритом, волоча за собой дубинку. Ето, он прямо как поднялся на пару ступенек. говорят, типа бывает нехорошо, когда бросаешь нюхать, и все такое. Но кирпичу всю жизнь было нехорошо, и прямо сейчас ето вроде как даже отпустило. Он странно себя чувствовал. потому что ета мог додумать предложение до конца, не позабыв начала, и его кормили. Он ета оценил, когда наконец перестал блевать. Сержант Детрит, который знал всё на свете, сказал кирпичу, что если он бросит торчать и поумнеет, то однажды типа станет аж на младшим констеблем и будет зашибать кучу денег. Кирпич сам толком ето не понимал, что стряслось. Он взял и типа свалил из города. Потом типа была драчка, а потом сержант Детрит показал ему всяких мертвых гномов и троллей, стукнул по башке и сказал: "Помни!" И Кирпич ето изо всех сил постарался запомнить. Но его в жизни столько били по башке, притом намного сильнее, что на сей раз он, в общем, почти не почувствовал. Но сержант Детрит ета сказал, что больше не надо ненавидеть гномов, и Кирпич не возражал, потому что, честно говоря, у него никогда не хватало сил кого-нибудь ненавидеть. А еще сержант Детрит сказал, Что тут в пещере, они типа делают мир лучше. И по мнению кирпича, в очередной раз почуевшего еду, сержант Детрит был ета совершенно прав. Тролли и гномы выстроили в долине огромный круглый дом, сложив стены из гигантских валунов, а для крыши расторщив половину завалов. Внутри трещал костер 30 ярдов в длину. На длинных скамьях сидели короли более, чем сотни гномьих шахт и вожди 80 тролльих кланов. Все со своими приближенными, слугами и телохранителями. Шум стоял невероятный, дым висел пеленой, жаром так и сшибало.